Рассказ о сельской жизни зажиточного помещика короток и не сложен.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 Я полагал, что, наследовав имени дядюшки, смогу занять его место в парламенте, однако мне пришлось убедиться, что меня считают человеком весьма опасных мыслей. Я не намерен был никого подкупать. Я не намерен был заискивать перед своими ориентаторами, чтобы заполучить их голоса на выборах 68 -го года. И как только из Уайт-Холла прибыл к нам некий джентльмен с туго набитым кошельком, я сразу понял, что мне бесполезно с ним тягаться.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 Что значат эти признания, которые я здесь делаю? Буря миновала, подводные рифы остались позади, корабль встал на якоре в гаване, капитан не проявляет чрезмерной радости? Может быть, Сьюзена, который Уильям вздыхал на протяжении всего плавания, не обладает той совершенной красотой, какая рисовалась его взору? Но прежде всего и сама Сьюзена, и все семейство могут в любую минуту заглянуть в наш суровый журнал, а посему я и не подумаю, судары не доверять ему свои секреты.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 Мне известны и учения, и обряды католической церкви. Сам же я воспитан в другом вероисповедании, но, относясь к нему с известной долей херетического скептицизма, не могу не распространять своих сомнений и на другие формы религии, потому спрашиваю себя. Католики, приходя на исповедь, исповедуются ли во всем? Разве мы, протестанты, так поступаем? Или так ли уж отличны от нас эти наши братья во Христе? Во всяком случае, мы не привыкли считать католических священников и просто католиков более правдивыми и чистосердечными, чем мы. И тут я снова задаю себе все тот же вопрос, признается ли кто-нибудь когда-нибудь во всем? Вот она, бесценная моя голубка, та, что 30 лет была моей верной спутницей, знает ли она всю мою жизнь? Разве не она всегда находила в своем нежном сердце самые добрые слова утешения, когда я изливался ей в своих печалях? «Разве не она терпеливо ждала, если я был задумчив, и молчаливо, если я молчал, или с чисто женским очаровательным лицемерием улыбалась и принимала беззаботный вид, стараясь, чтобы я не подумал, будто ее что-то тревожит, и она станет допытываться о том, что ее повелителю, по-видимому, угодно сохранить в тайне?» «О, моя дорогая лицемерка! Разве я не замечал, как сама она скрывала чьи-то мальчишеские проказы от гневного взора папеньки?» Разве я не видел, как плутовала она в хозяйственных счетах, чтобы оплатить какие-нибудь прихоти наших деток? А какой невинный вид умела она хранить в разговоре со мной так, словно бы и не подозревала, что наш капитан прибегает к услугам джентльменов с Дьюк-стрита, а у нашего студента были в конце семестра основательные причины для того, чтобы запирать покрепче свою дверь от университетских торговцев. Да что там, с самого первого дня ты, мудрая женщина, всегда старалась что-нибудь от меня скрыть. Этот стащил варенье из буфета, тот проштрафился в школе, эта негодница до того разбушевалась, что запустила. Скорее, дети мои, прикройте чем-нибудь голову чернильницу в маменьку. Ну а мне, разумеется, было сказано, что и платье, и ковер пострадали по чистой случайности. Все мы что-то утаиваем друг от друга. У всех у нас свои секреты. Все мы одиноки. Мы сами грешим, сами, надеюсь, и каемся. Эта добрая женщина даст отрезать себе ногу, чтобы излечить меня от приступа подагры. Но ведь если у меня приступ, о нем знает только мой башмак, а не ее туфелька.